Глава 14. Разочарованием нет конца. Не будь их пленником. Расскажи мне о море Ильчин Сафарли. Новость о том, что Женя уезжает на лечение в город за тысячи километров от дома. Снова разбудила во мне такое тревожное и скользкое чувство. От ощущения беспомощности я написала знакомой, вкратце объяснив положение дел, и попросила совет, чем я могу помочь подруге в такой обстановке. Я написала Настю, потому что она сама была в подобной ситуации, частично справилась с ней и теперь имеет колоссальный опыт. Можно сказать, что она знает эту кухню изнутри. Она внимательно выслушала меня и ответила максимально честно. Я ждала ответа на один вопрос, но в результате получила гораздо больше, чем рассчитывала. И это то, что на самом деле было мне необходимо. Опять вся вселенная кричала мне о том, что сначала мне нужно разобраться в себе. Вся соль в том, что ты, как бы ты ни хотела, не можешь помочь этим людям. Милая, но у тебя просто физически нет такой возможности. Я не знаю, что у тебя произошло, и почему ты по жизни несешь эту какую-то вину, которую пытаешься залечить, спасая тех, кого не в состоянии спасти. Но прекрати, я тебя умоляю, — ответила на мое сообщение Настя. Чувство вины подобно с и Харибде, охраняющим путь на опасном маршруте между двух скал. Ты же, путешественник, пытающийся пройти на корабле через пролив, уворачиваясь от одной угрозы, неумолимо приближаясь к другой. В моей биографии, помимо всего прочего, последним аргументом для вынесения вердикта «виновна» стала смерть моего любимого дедушки. В день, когда он умер, я сама стала себе и судьей, и палачом. Сколько себя помню, дедушка много и сильно пьянствовал. Он даже мог уйти из дома на несколько дней. Поэтому для бабушки было привычным занятием обзванивать морги и вытрезвители в его поисках. Когда дедушка уходил из дома, бывало, что кто-то из соседей сливал точные координаты местонахождения его заблудшей души, и мы шли уговаривать его вернуться домой. Почему мы? Да потому что бабушку бы он не послушал, а маленькая заплаканная внучка была отличным рычагом давления на совесть. Казалось бы, прошло так много лет, но я помню все до мелочей, будто бы все это было только вчера. Бабушка ведет меня за руку в местный бар, попутно давая указания, чтобы я сделала жалостливое лицо и постаралась заплакать, ведь это поможет уговорить дедушку пойти домой. На улице стемнело еще несколько часов назад, и мне давно пора спать, но бабушка тащит меня к летней открытой веранде, откуда доносятся громкие звуки шансона и мужской смех. чуть Отчетливее всего мне запомнились белые мохнатые мотыльки, порхающие вокруг лампы висящий над огромным резным столом из дуба, до которого я только-только стала доставать макушкой. «Я всегда была единственной причиной, по которой дедуля возвращался домой. Как жаль, что сейчас он не может вернуться с того света обратно, как бы я ни звала. Если бы он только знал, как сильно я сейчас в нем нуждаюсь. Про моего деда сложно сказать, что он был хорошим отцом. По крайней мере, так считает мой папа». Он все еще таит обиду на дедушку Юру за то, что тот при жизни регулярно пьянствовал и совсем не занимался воспитанием единственного сына. Но однозначно могу сказать, что он отлично справился с ролью дедушки. Я люблю вспоминать, как он учил меня плавать, и как долго он смеялся надо мной, когда я в позе «руки в боки» ругалась на морские волны за то, что они перевернули меня с ног на голову, от отчего я прошкрябала макушкой дно. Следующая волна накрыла меня 30 декабря 2009 года. За пару дней до Нового года в школе, где я училась, должна была пройти дискотека у старших классов. На тот момент я уже переехала в дом к бабушке с дедушкой, потому что с мамой жить стало совсем невыносимо. К нам в гости пришла моя подружка Сашка, и мы вместе с ней собирались на танцы. Я тогда надела свою новую модную черную футболку с кошачьими глазами, которую мне привезли из Египта, и зауженные джинсы графитового цвета. Мы с Сашкой накрасили губы тональным кремом, а ресницы самой дешевой тушью на три слоя, чтобы они казались объемнее. Я наматывала на себя длиннющий шарф, пока дедушка ходил по квартире взад-вперед и перечитала о том, что не хочет, чтобы я уходила. Я смеялась и успокаивала его, что ему не о чем переживать. Утверждала, что мы попляшем каких-то пару часиков, а потом сразу пойдем домой. Я искренне не понимала, почему дедушка так нервничает из-за простой школьной вечеринки. Я же люблю тебя. «И скучаю», – прошептал дедуля. От его слов Сашка замерла, сидя на полу с вытянутой вверх ногой, на которой пыталась застегнуть молнию сапога. Она застыла в такой позе и с округленными от удивления глазами. С открытым ртом смотрела то на меня, то на моего дедушку. Она хорошо знала моего дедушку и то, что он никогда в жизни не говорил мне этих слов. За все мои шестнадцать лет он ни разу не произносил вслух, что любит меня. Но это и не нужно было, я и без слов это чувствовала. Он всегда очень вкусно готовил для меня. Даже лук нарезал каким-то магическим образом, отчего он почти не чувствовался в еде, и мне не хотелось от него плеваться. Когда он наливал мне тарелку горячего супа, то мелко крошил мне туда свежий хлеб, как я люблю. Каждый раз за обедом он садился напротив меня и смотрел, как я ем. Он по привычке тоже открывал рот в тот момент, когда я подносила ложку к своему. Знаете, на что это похоже? Как когда мама кормит своего малыша с ложечки и автоматически приоткрывает рот, как бы говоря ему «А «Ам!». Просто дедушка проводил со мной очень много времени и заботился обо мне, пока моя мама заканчивала первое высшее образование. Поэтому даже когда я стала подростком, его привычки сохранились. Он часто любил вспоминать, как в свои три года я на весь огород кричала квадратным ртом Дедя, выйти попу! Сколько на это теперь? Кто-нибудь выйдет мне попу!» Лишь ему я доверяла столь важное и деликатное дело. «Я тоже люблю тебя, дедуль. Не переживай за меня, ладно?» Раскрасневшись от стеснения и умиления, я сказала это и вышла из квартиры. А он закрыл за мной дверь. В последний раз. На дискотеке, спрятавшись с девчонками в женском туалете, мы изрядно выпили шампанского, смешанного с водкой. Поэтому после торжества я решила пойти ночевать к маме. В тот вечер страх разочаровать бабушку таким своим поведением был гораздо сильнее обиды на маму. На следующий день я проснулась в девять утра в очень подавленном состоянии. Отчего-то мне было бесконечно грустно и тоскливо на душе. Настолько, что я пролежала еще полчаса и проплакала. Я рыдала и не понимала, почему. Около десяти утра мне позвонила бабушка. Когда я взяла трубку, она без каких-либо прелюдий сообщила, что дедушка умер от инфаркта. Потом она еще долго что-то говорила мне в трубку, а я просто молчала. Я не могла ответить ей ни слова. Вот так стояла, замерев посреди комнаты, с телефоном в руках, слушала бабушкин голос и про себя думала. «Господи, ну какие же глупости ты говоришь?» Я злилась так сильно, что сначала чуть не сломала телефон пополам, а потом просто молча повесила трубку. Сердечный приступ застал дедушку, когда он сидел на своем синем диване и, как всегда, смотрел утренние новости. Я не пошла на его похороны, просто не смогла. Все родственники, кроме мамы, осуждали меня за такое решение. Бесты же, не прийти, не попрощаться. Ты же была его любимой внучкой. А ведь мне так сильно хотелось запомнить его таким, каким он был при жизни. Самым добрым и улыбчивым на свете, а не лежащим в холодном гробу. Мама умоляла меня вернуться к ней, вернуться домой. Но я приняла окончательное решение остаться жить с бабушкой, потому что ей было тяжело и грустно после смерти мужа Да и мамины перепады настроения по-прежнему были нестабильны. После похорон прошло несколько месяцев. Я сидела на дедушкином синем диване, укутавшись в одеяло, ела овсяное печенье и запивала его холодным молоком. За окном уже было совсем темно, и стрелка часов перевалила за полночь. Но я не могла уснуть и смотрела по телевизору криминальные сводки, как когда-то это делал дедушка. Резко и оглушительно зазвонил домофон. Я тут же подскочила и побежала к нему чтобы бабушку не разбудить. Я сняла трубку домофона и спросила, «Да, кто там?» На другом конце мне ответил мужчина. Его голос был взволнованным, но четким. «Тут Юра у подъезда, ему опять сердце плохо. Спуститесь, заберите его». Меня окатило ледяной волной ужаса, и я резко положила трубку. Пуля запрыгнула на диван и спряталась с головой под одеялом. Через минуту снова зазвонил домофон. Я дрожащими руками во второй раз сняла трубку. «Вы что, не понимаете? У Юры сердце прихватило». «Вы можете спуститься за ним вниз и помочь?» Опять встревоженно проговорил незнакомый мужчина. Целый рой мыслей крутился в моей голове в те секунды, и мне столько всего хотелось сказать, но я не могла ничего ответить, кроме «Дедушка умер», сказала это и отключила домофон. Было страшно выключить телевизор и остаться одной в темноте. Сердце колотилось так, будто было готово выпрыгнуть из грудной клетки. В моем сознании боролось знание о том, что дедушка умер несколько месяцев назад, и желание выйти на улицу, чтобы его спасти. Что происходит? Это чья-то ошибка или злая шутка? А может, звонок с того света? Отчаяние было настолько велико, что дышать удавалось с трудом. Я винила себя. А вдруг дедушка и вправду там, внизу, у подъезда, и ему нужна моя помощь? Винила себя за то, что в тот последний вечер, вместо того, чтобы остаться дома и провести время с ним, я пошла на эту злосчастную дискотеку. Я обвиняла себя за то, что не присутствовала на его похоронах и не проводила его в последний путь. Винила себя за то, что, когда он умирал, меня не было рядом. Фельдшеры скорой помощи не смогли ему помочь. но ну, а вдруг я смогла бы его спасти? Мне было всего 16 лет, и я не обладала навыками оказания первой медицинской помощи. Да и нужных лекарств, чтобы предотвратить инфаркт миокарда, у меня, конечно же, не было. Но что если? В конце концов, я могла бы быть рядом с дедушкой в то утро и держать его за руку, пока он умирал. Если бы я только знала. Главная причина, почему я так ненавидела дедушкины пьянки, он звал смерть к себе в надежде получить облегчение. Каждый раз, когда дедушка выпивал, он плакал и говорил, что очень устал. Он честно признавался мне, что больше не может так жить и хочет умереть. Я прекрасно его понимала, но одновременно с этим его слова больно ранили меня, обижали меня, злили. Мне было страшно слышать, что любимый дедушка, заменивший меня отца, с таким нетерпением ждет смерти, будто бы она старый долг, который пора заплатить. Размышляя обо всем этом, я осознала, откуда это бесконечное чувство вины и больное желание спасти утопающего. Смогу ли я однажды смириться с тем, что очень трудно помочь тому, кто устал сопротивляться и бороться? Последние несколько лет мне снится один и тот же сон, в котором дедушка возвращается домой, как ни в чем не бывало. Будто он никогда и не умирал вовсе, а просто загулял, как при жизни. Во сне я испытываю и высказываю ему обиду за то, что он снова запил и пропал так надолго. Каждый раз концовка сна разная. Иногда дедушка опять куда-то бесследно исчезает, а иногда остается со мной. Он сидит на своем синем диване и разгадывает кроссворд, а я подсаживаюсь к нему рядом. Я активно делаю вид, что меня тоже волнуют новости по Первому каналу. На самом деле мне просто нравится сидеть рядом с дедушкой и делать вид, что я умная и что-то понимаю в политике. Меня всегда восхищало, что при жизни, разгадывая кроссворд, дедушка знал ответ на любой вопрос. А еще было безумно приятно, что он все равно советовался со мной. В эти моменты я испытывала гордость за себя. Вроде как «ля, какая эрудированная». Тоска по дедушке и одновременное чувство радости от его появления в ночных грезах настолько сильные, что, когда я просыпаюсь, ощущение черной дыры в груди никуда не уходит. Эти сны настолько реальны, что порой я действительно забываю, что его уже нет. Как же мне не хватает его поддержки и веры в меня. Он знал решение любой загадки. Вот бы сейчас услышать от него ответ, как мне поступить в такой тяжелый для меня период. А однажды мне приснилось, будто я лежала на кровати в его доме и услышала скрип половиц. Никого не было видно, но я чувствовала, что не одна в комнате. Кто-то сел на край постели и прислонился своей спиной к моей. Это был дедушка. Я подскочила и судорожно пыталась ему что-то сказать, но не могла разжать зубы, будто в рот залили клей ПВА, а язык разбух до огромных размеров, отчего я не могла произнести ни слова. Мне было необходимо многое ему объяснить и извиниться за все, что не получалось. Я смотрела на дедушку мокрыми от слез глазами, мычала и рыдала от невозможности сказать. Кое-как сквозь стиснутые зубы прошебелявила. «Прости меня». «Не у меня ты должна просить прощения», ответил он. «Ты должна простить себя».